Борис Бочаров. Съел яблоко, врач не нужен. Археологи утверждают, яблоками лакомились еще наши пещерные предки. Сегодня это самый популярный фрукт. Выведено бесчисленное число яблочных сортов. Яблоки уверенно занимают первое место среди других плодов по объему мирового производства. Вкусные ароматные яблоки обладают еще и многими лечебными свойствами. Британские ученые проводившие специальные исследования, утверждают, человек, регулярно употребляющий в пищу яблоки, может прожить в среднем на 17 лет дольше. Тем самым они подтвердили справедливость старинной английской поговорки, которая гласит «съел яблоко, врач не нужен». Еще один установленный наукой факт – регулярное употребление яблок с хожурой более чем на 20% снижает риск возникновения инфаркта и инсульта. Яблоки содержат все необходимые витамины и микроэлементы для профилактики преждевременного старения, атеросклероза и гипертонии, калий, железа, кальций, йод, благодаря которым из организма выводится лишняя жидкость, нормализуется артериальное давление и уровень холестерина, очищается кровь и повышается эластичность сосудов. Эти фрукты также помогают связывать и выводить из организма токсины тяжелых металлов и шлаки. Клетчатка и фруктовые кислоты, содержащиеся в яблоках, препятствуют активному усвоению жиров, обеспечивают нормальное пищеварение, стимулируют перистальтику кишечника. Польза яблок для здоровья в гармоничном сочетании различных компонентов, включая витамины, минералы, фруктовые кислоты, сахара и клетчатку. Какие же витамины и полезные вещества содержатся в яблоках в наибольших количествах? Витамин А. В сортах отечественных яблок его на 50% больше, чем, например, в апельсинах. Этот витамин необходим для нормального обмена веществ, формирования костей, восстановления эпителиальных тканей. Кроме того, он является мощным антиоксидантом и средством борьбы с инфекциями. Витамин С. В некоторых сортах яблок его в 10 раз больше, чем в цитрусовых. Этот витамин оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие, регулирует свертываемость крови, нормализует проницаемость капилляров, увеличивает устойчивость к инфекциям. Витамины группы В. Они необходимы организму для нормального функционирования нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Витамин G. Это довольно редкий витамин которого в яблоках содержится больше, чем в любом другом фрукте. Его называют витамином аппетита. Он необходим для нормального пищеварения и роста детей. Богаты яблоки и кальцием, который необходим для костей, ногтей, участвуют в процессах деятельности нервной ткани, сокращения мышц. Результат недостатка кальция – замедление роста ребенка, разрушение зубов, судороги. У пожилых людей кости становятся настолько тонкими, что могут не выдержать массы тела. Яблоки содержат важный биологически активный компонент – флавоноид кверцетин, полезный для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Он укрепляет иммунную систему, помогает замедлить развитие раковых клеток. Яблоки, помимо всего прочего, нормализуют обмен веществ, уменьшают негативное воздействие на клетки головного мозга, кислых продуктов обмена, накапливаемых организмом при употреблении мясных продуктов. Ежедневное употребление всего пары яблок снижает уровень холестерина в крови и опасность развития атеросклероза. Такой эффект достигается благодаря наличию в плодах аскорбиновой кислоты, солей магния и пектинов. Пектины, получаемые из яблок, применяются как средство для снижения уровня холестерина и триглицеридов для стабилизации сахара в крови и улучшения пищеварения. Им лечат людей, получивших высокие дозы радиации. Но все это общие характеристики, а читатель, конечно же, ждет конкретных рекомендаций. Что ж, вот и они. Рецепты лечебные. Чрезвычайно полезен свежеприготовленный яблочный сок. Установлено, что целебные свойства в яблочном соке наиболее полно сохраняются в течение 1-2 часов. Поэтому яблочный сок с максимальной пользой для здоровья нужно употреблять только в свежем виде. Свежеприготовленный яблочный сок обладает выраженным желчегонным и мочегонным действием. Его рекомендуют при холециститах, почечно-каменной болезни, желудочно-кишечных заболеваниях, атеросклерозе, нарушениях обмена веществ. При запорах рекомендуется пить три раза в день перед едой по одному стакану свежевыжатого несладкого яблочного сока. Для лечения атеросклероза полезно ежедневно употреблять по 200 миллилитров яблочного сока. Свежий сок из яблок особенно полезен для людей пожилого возраста. Он улучшает работу желудка и кишечника, снижает уровень холестерина в крови. Сок и свежие плоды используются при лечении больных, страдающих инфекционными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, дизентерией, острыми и хроническими колитами. Яблоки обладают бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Рекомендуется, например, применять кашицу из плодов для лечения гнойных ран, язв, ожогов и обморожений. Органические кислоты, витамины и минеральные соли, которыми богаты яблоки, играют важную роль в регуляции кислотного состояния организма. Поэтому яблоки рекомендуют при сахарном диабете, мочекислом диатезе и подагре. Регулярное употребление плодов предупреждает появление простудных заболеваний. А страдающим ожирением показаны периодические еженедельные разгрузочные дни с употреблением до 2 кг яблок в сутки. При вялом пищеварении, запорах и хроническом холецистите помогут сырые или печеные яблоки натощак. Они действуют как нежное слабительное, мочегонное и желчегонное средство. Яблоки, запеченные в зале костра, еще наши предки давали больным при простуде с сильным кашлем. Протертые яблоки, смешанные с жиром, прикладывали к трещинам на сосках у женщин для быстрого заживления. Сырые вымытые яблоки рекомендуется есть, не снимая кожуры, которая богата полезными веществами. Маленьким детям и пожилым людям можно давать только что натертые яблоки. В качестве очистительного средства съедайте одно яблоко утром на В качестве слабительного – одно вечером. Употребляя яблоки каждый день натощак по утрам, вы нормализуете работу пищеварительной системы. А неочищенные яблоки, настоянные на кипятке, помогут при сухом кашле. Тем, кто следит за своей фигурой, можно предложить яблочную диету или яблочные разгрузочные дни. А вот рецепты, проверенные временем. При лечении малокровия рекомендуется в течение дня съедать 400-600 граммов плодов, желательно зеленых яблок. Курс лечения 1 месяц. Для повышения гемоглобина можно принимать свежевыжатый яблочно-свекольный сок, 80% яблочного сока, 20% свекольного. Принимать по одному стакану два раза в день в течение 2 недель. При гастрите следует очистить от кожуры и сердцевины 2-3 зеленых яблока, натереть их на терке и съесть, однако желательно Четыре часа до и после употребления яблок ничего не пить, не есть. Первый месяц употреблять яблоки ежедневно, второй – два-три раза в неделю, третий – один раз в неделю. Во время лечения откажитесь от соленого, острого, свежего хлеба, крепкого чая, кофе, жирного, пряностей, молока. Для устранения изжоги часто бывает достаточно съесть очищенное от кожуры яблоко. При калите рекомендуют в течение двух дней употреблять в пищу по полтора килограмма мягких яблок, распределяя их на 5-6 приемов. При запоре проварить два яблока в одном стакане молока и одной второй стакана воды в течение 5-7 минут. Принимать утром до завтрака. Снять кашель и устранить охриплость голоса поможет теплый яблочный компот. Также при простуде можно приготовить настой из сушеных яблоневых листьев 1 к 10, добавить сахар и пить теплым по 100 мл через каждые 2 часа. Кашель можно вылечить смесью из тертых яблока, лука и меда, взятых в равных долях. Смесь принимать по одной столовой ложке 3 раза в день. При хроническом бронхите сделать отвар диких яблок в небольшом количестве воды. Пить в горячем виде в течение 2-3 недель. При плеврите запечь несколько яблок в духовке, есть в течение дня теплыми. При гипертонической болезни залить одним стаканом кипятка одну столовую ложку высушенной кожуры яблок и настоять 5-10 минут. Принимать с добавлением сахара по полстакана, 5-6 раз в день до еды. При мочекаменной болезни, подагре, принимать отвар. Три неочищенных яблока среднего размера нарезать, Залить 1 литром кипятка, варить в течение 10 минут на слабом огне. Добавить по вкусу сахар. При остром приступе подагры на пораженный сустав на ночь сделать компресс из ломтиков моченых яблок. При экземе одну столовую ложку измельченной яблочной кожуры залить чаем из цветков калины. Одна чайная ложка цветков на один стакан кипятка. Дать настояться один час. Пить по пол в день перед едой и на ночь. В течение месяца. При бронхите, ревматизме, желудочных заболеваниях настой из двух-трех неочищенных яблок, нарезанных ломтиками, сваренных в течение 15 минут в одном литре воды, пить в течение дня. В яблочный настой можно добавить также корень солодки, особенно при бронхите. При ревматизме, артрозе, запоре, заболеваниях печени, кишечника, экземе, Одну чайную ложку измельченной сушеной яблочной кожуры можно с добавлением нескольких листьев черной смородины залить одним стаканом кипятка и настаивать 15 минут. Пить в течение дня, при запоре натощак. При бессоннице сушеную кожуру яблок варить 15 минут, процедить, подсластить медом и пить по одному стакану перед сном. При боли в ухе прикладывать теплое свежеиспеченное яблоко ушной раковине. При долго не заживающих ранах прикладывать к ним кашицу из растертого и сваренного в собственном соку яблока. С этой же целью можно использовать сок такого яблока с добавлением равного количества кипяченого растительного масла. При кашле, гастрите, ревматизме, мучекаменной болезни готовят яблочный чай. Для этого мелко нарезать два яблока, желательно Антоновку. Опустить в термос, литровый, добавить одну десертную ложку меда, залить крутым кипятком, настаивать 3 часа. Выпить в течение дня. При сухом кашле измельчить яблочную кожуру, взять одну столовую ложку кожуры и залить одним стаканом кипятка. 40 минут настаивать. Пить по полстакана до еды. При атеросклерозе пить свежевыжатый яблочный сок по полстакана за 15-30 минут до еды. Для профилактики атеросклероза рекомендуется употреблять 2-3 яблока в день в свежем виде. При тромбофлебите довести до кипения 1 литр воды, опустить 3 яблока, накрыть крышкой, поместить в теплое место на 4 часа. Затем, не вынимая из воды, растолочь яблоки, перемешать, процедить. Принимать по полстакана два раза в день с одной чайной ложкой меда на стакан настоя. При трещинах на пятках порезать на мелкие кубики яблоко, варить в небольшом количестве молока до образования кашицы. Накладывать кашицу на пятки толстым слоем, сверху накрыть марлей или салфеткой и держать компресс 30-35 минут. Делать компресс ежедневно до исчезновения трещин. Рецепты кулинарные. Ни один фрукт не имеет такого разнообразного применения. Яблоки едят сырыми, запекают, мочат, квасят, маринуют и сушат. Из яблок готовят соки, компоты, пюре и даже алкогольные напитки, такие как сидр и кальвадос. С яблоками пекут пироги и ватрушки, яблоки добавляют в овощные рагу, в салаты и даже в супы. Яблоки фаршируют рисом и мясом, яблоками фаршируют гуся и утку. Яблоки хорошо сочетаются с овощами и мясом в салатах, могут подвергаться тепловой обработке. А про разнообразные десерты, сладости, выпечку и говорить нечего. Для кулинарных творений яблоки надо подбирать с особым пристрастием, учитывать не только их вкус и аромат, но и степень кислоты, консистенцию мякоти, прочность кожицы. Скажем, если необходимо приготовить горячее блюдо и надо, чтобы фрукты сохранили свою форму, Салат, запекание с мясом или птицей. Выбирайте жесткие зеленые плоды сортов Семиренко или Гренни Смит. Если возьмете нежный белый налив или Джонатан, то вместо красивых ломтиков получите размазню. Зато именно из ароматных яблок с тонкой кожицей получаются самые лучшие варенья, джемы, шарлотки и штрудели. Итак, рецепты. Салат витаминный. Свежую белокочанную капусту мелко нашинковать. Смешать с измельченной на крупной терке сырой морковью, нарезанным кольцами, репчатым луком и яблоками, нарезанными соломкой. Заправить салат майонезом, сметаной или оливковым маслом. Солить и перчить по вкусу. Салат Вальдорф. Два крупных сочных зеленых яблока нарезать кубиками вместе с кожурой. Сбрызнуть лимонным соком. Одна чайная ложка. Добавить два нашинкованных стебля сельдерея и измельченные грецкие орехи. Заправить салат майонезом. Яблоки, фаршированные куриным фаршем. Куриное мясо отварить в подсоленной воде, остудить, мелко порубить. Нашинкованную луковицу обжарить в оливковом масле до золотистого цвета и смешать с курятиной. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить две столовые ложки сухого белого вина. Всю эту смесь тушить на медленном огне несколько минут, заправить майонезом или сметаной. Из яблок вынуть сердцевину и заменить куриным фаршем. Запечь яблоки в духовке или в микроволновой печке до готовности. Яблоки с медом и орехами. У яблок удалить сердцевину, заполнить медом в смеси с измельченными грецкими орехами. Яблоки выложить в сковороду, на дно налить 1-2 см воды. Запекать в духовке до готовности. Яблочные оладьи. С яблок снять кожицу, удалить семена. Натереть на мелкой терке вместе с очищенной морковью в равных количествах. В смесь добавить сырые яйца, муку, соль и сливки. Перемешать до образования однородной полужидкой массы. Столовой ложкой аккуратно поместить на горячую сковородку, смазанную растительным маслом. На 5 яблок, 5 штук моркови, 2 яйца, 100 граммов сливок, 300 граммов муки, 100 граммов растительного масла, соль по вкусу. Пшенная каша с яблоками. Пшено промыть в горячей воде 3 раза. Потом залить его кипящим молоком, разбавленным водой. При слабом нагреве довести кашу до полуготовности. Мелко нарезать курагу и припустить до мягкости в подслащенной воде. Яблоки почистить, мелко нарезать, смешать с курагой. Фруктовую массу соединить с кашей, размешать, поставить на водяную баню до готовности. На 100 граммов пшеной крупы одно яблоко, 50 граммов кураги, 1 стакан молока, 150 мл воды, 100 мл для разбавления молока и 50 миллилитров для размягчения кураги. Полторы столовые ложки сахарного песка, компот или варенье по вкусу. Печеные яблоки в тесте с ягодами. Яблоки вымыть, вынуть сердцевину, заполнить любыми свежими ягодами, малина, земляника, смородина, крыжовник и другие. Добавить немного сахарного песка. Завернуть яблоки в тонко раскатанное тесто песочное, дрожжевое, и запекать в духовке при температуре 200 градусов. Яблочная шарлотка. Яблоки для шарлотки можно брать любые. Каждый сорт даст свой особенный аромат. Идеальными по всем свойствам считаются яблоки сорта Антоновка. Яблоки любят лимонный сок, от этого их аромат утончается, а мякоть не темнеет и смотрится в пироге превосходно. Во всех случаях яблоки нарезают небольшими кусочками и смешивают с тестом или заливают уложенные в форму яблоки тестом. Иногда яблоки, чтобы смягчить их, припускают в сливочном масле или вымачивают в коньяке. Вот один из рецептов. Взять 500 граммов очищенных яблок, 100 граммов муки, 100 граммов сливочного масла, 2 яйца, 100 граммов сахара, 1 четвертую чайной ложки разрыхлителя, соль. Масло смешать с сахаром, не нагревая, и взбить в миксере на максимальной скорости. Сахар должен раствориться. По одному ввести в смесь яйца и тоже взбить. Добавить просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли. Домесить тесто. Яблоки нарезать, смешать с тестом. Выложить смесь в неглубокую широкую форму и выпекать в духовке 30-40 минут при 180 градусах. Яблочная диета. Яблочная диета считается одной из наиболее безопасных монодиет для похудения, очищения организма и общего оздоровления. С ее помощью можно не только снизить вес, но и оздоровить организм. Благодаря глюкозе и фруктозе, которые содержатся в яблоках, можно эффективно утолить голод. Длительность и строгость И периодичность яблочной диеты диетологи рекомендуют подбирать в зависимости от индивидуальных особенностей. Для этого необходимо строго следить за своим самочувствием и отсутствием побочных эффектов. Пятидневная яблочная диета. Принцип диеты ⁇ низкокалорийные продукты в сочетании с яблоками. Диета рассчитана на 5 дней. Меню для первого, третьего и пятого дня. На завтрак. Одно яблоко и 100 граммов нежирного творога. На второй завтрак ограничиться небольшим яблоком и несколькими ржаными сухариками. На обед можно сделать фруктовый салат из одного яблока и одного апельсина, отварить около 100 граммов рыбы. На полдник яблоко и 100 граммов нежирного творога или йогурта. На ужин одно-два яблока и несколько ломтиков твердого сыра. Меню второго и четвертого дня. На завтрак одно яблоко и 100 граммов любой каши, сваренной на воде, как вариант мюсли с обезжиренным молоком. На второй завтрак тертый салат из нескольких небольших измельченных на терке яблок и моркови. На обед одно яблоко и 100 граммов отварного диетического мяса. На полдник 100 граммов творога или полстакана нежирного йогурта. На ужин съесть несколько небольших яблок. В течение дня можно пить воду, отвары трав, свежевыжатый яблочный сок или компоты из сухофруктов. Разгрузочные яблочные дни Разгрузочные дни являются более легким вариантом яблочной диеты. Существуют два основных вида однодневной диеты на основе яблок, которые при систематическом использовании дают одинаково хорошие результаты. Первый вид разгрузочной, однодневной диеты помогает выводить лишнюю жидкость. Способствует расслаблению гладкой мускулатуры кишечника и его очищению. За один день рекомендуется съесть примерно полтора килограмма яблок. Порции нужно равномерно распределить в течение дня. При этом треть яблок нужно запечь в духовке, а остальные употреблять в сыром виде. Какие-либо другие продукты и дополнительный прием воды при этом исключаются. Всю нужную жидкость организм получает только из яблок. Такая диета наиболее полезна при хронических энтероколитах разной степени тяжести и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и печени. При язвенной болезни противопоказаны кислые сорта, а при гастрите не стоит увлекаться сладкими яблоками. При хроническом заболевании почек Всю дневную норму яблок запекают в духовке с добавлением 150 граммов сахара и употребляют равномерно в течение дня. Пектины, которые в большом количестве содержатся в печеных яблоках, помогают выводить лишнюю жидкость из организма, благодаря чему быстро проходят отеки, воспаления и боли. Второй вид разгрузочных дней – Однодневная яблочная диета для похудения, которая ориентирована на легкий желчегонный и мочегонный эффект. При такой диете разрешается употреблять яблоки в любом количестве и пить много жидкости, например, негазированную минеральную воду или лечебные травяные чаи. Ограничения и противопоказания. Нежелательно есть сырые яблоки людям с язвенной болезнью, особенно двенадцатиперстной кишки. Кислота, которая содержится в яблоках, будет разъедать слизистую оболочку. Хотя можно съесть одно яблоко после еды, оно не повредит. Не стоит также есть много яблочных косточек и пить заваренные листья яблони, как чай. Сладкие сорта яблок нужно с осторожностью употреблять в пищу людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Конец статьи.